Глава четвёртая. Сделка. Я лежала на столе, привязанная кожаными ремнями за руки, ноги и талию. На мне была лишь тоненькая белая сорочка, едва скрывавшая фигуру. Хотя алхимику вряд ли было дело дыревичьих прелестей. Куда больше его интересовала кровь. Из моей правой руки торчала стеклянная трубка, по которой струилась алая жидкость. Пока не шевелилась, более я не испытывала. Но стоило осознать, что происходит, как заныло разом все тело. Боясь, что меня снова оглушит, я осторожно осмотрелась. Мы больше не были в кухне. Скорее всего, это помещение располагалось этажом или несколькими выше. За окнами уже стемнело. Но рядом со столом, на котором я лежала, стоял подсвечник на пять толстых свечей. Жаль, но связанная я не могла до него дотянуться. Арчибальд сидел противоположной от меня стены за квадратной партой и что-то выводил пером на бумаге. Так старательно, что не заметил, как я очнулась. Я медленно, чтобы не шуметь, пошевелил всеми конечностями. Ремни были затянуты довольно туго, не выскользнешь. Хорошо, хоть жуткий браслет он с меня снял. Ты проснулась, заметил таки мерзавец, и, поставив на свои писанине точку, поднялся. «Не волнуйся, это тебя не убьет», — он указал на стеклянную трубку. «Я не буду забирать все сразу». Язык еле слушался, но я все же сумела выговорить. «Чего вы хотите? Стать самым великим алхимиком в истории?» Арчибальд улыбнулся. «Думаете, найти в моей крови секрет драконов?» — предположил я, и по блеску в его глазах поняла, что угадала. Драконы жили много дольше простых смешных. Старичок подошел ближе и посмотрел на меня, как мясник на свежую тушу. Прикидывал, с чего начать разделывать. «Возможно, мне понадобятся твои волосы и ногти». Развернувшись, он взял с полки ножницы. Я попытался отодвинуться от него, насколько возможно, но ремни были слишком тугими. Отрезав серый локон, арчибальд сложил его в стеклянную банку и спрятал вместе с ножницами. Теперь очередь дошла до щипцов. О, нет, тут мне стало по-настоящему страшно. Не бойся, я возьму всего один. Он коснулся моей левой руки, но я жаловал пальцы в кулак. Вы бездушный негодяй, процедила я сквозь зубы, понимая, как беспомощно и по-детски это звучит. Пальцы Арчибальда вцепились в мои. Он попытался отжать указательный. Но я сопротивлялась изо всех сил. «Будь ты проклят, подонок!» Я выругалась, присовокупив еще целую строчку непечатных слов. В голове помутнело, видимо, от потери крови. Казалось, меня вот-вот покинет сознание. Я напрягла все мышцы, забыв о боли. И тут произошло странное. Окно позади Арчи Бальта разлетелось на осколки. Я наблюдала за происходящим, словно в замедленной съемке. Сначала увидел черные сапоги, а затем и силуэт мужчины, оказавшегося как кошка на подоконнике, но затем приземлившегося на пол. Арчибальд выпустил мою руку и понесся к лестнице. По пути он споткнулся, должно быть, запутавшись в своей мантии. Мне толком не было видно, но почему-то вставать он не стал. Неожиданный гость держал в руках маленький арбалет со стрелами размером с дротики. Он повесил его на крючок у себя на поясе и, подскочив ко мне, выдернул стеклянную трубку и принялся обинтовать рану с уверенностью опытного медика. В недоумении я не могла вымолвить и слова, только смотрела на его светлые волосы и почти идеальный профиль. Я, конечно, бредила, потому что это не могло быть правдой. Моим спасителем был Рафаэль. -Рафа. – промямлил я. «Все хорошо, мышка». Он вытащил из голенища сапога нож и разрезал ремни. «Ты у безопасности». Мой бред продолжался, потому что недавно бросивший меня жених теперь склонился надо мной. В шоке от случившегося, я вытащилась на его волосатую грудь, выглядывающую из-под белой рубашки. Рафаэль легко поднял меня на руки и, прижав к себе, зашагал к лестнице. В сорочке было холодно. Но еще больше мне было невловко, что от прикосновения мужчины меня отделял лишь тонкий кусок ткани. Одно я понимала, что во мне не было сил сопротивляться и возражать. Арчибальд так и лежал на полу. Боясь на него смотреть, я закрыла глаза. И уже в третий раз, как кисейная барышня, лишилась чувств. Я пришла в себя в комнате на широкой кровати, в которую меня не только заботливо уложили, но и закутали в одеяло, как ребенка. Перед глазами был деревянный потолок с гигантской, пересекающей его балкой. Мне показалось, что где-то неподалеку раздаются голоса, но через мгновение все было уже тихо. Моргнув, я осторожно начала шевелиться. Голова гудела, но не то чтобы сильно. Перебинтованная рука, явное доказательство, что мне все это не приснилось, болезненно ныло. Надеюсь, этот гад не занес мне инфекцию. Я сжала кулаки. И тут вспомнила, что этого гада могло уже не быть в живых, но и по делам ему. На заряде злости я села и, откинув одеяло, свесила ноги с кровати. Комната была довольно просторной, но не радовала никаким особенным убранству. Добротная дубовая мебель, но голые стены. Ни картин, ни гобеленов. Да и ощущение от всего этого было какое-то казенное, что ли. «Гостиница?» – подумалось мне. Бассейн ступы коснулись деревянного пола, и полностью встав на ноги, я дала себе секунду, чтобы определить. Голова не кружится, и я могу двигаться. А двигаться я решила к окну. Оно было закрыто ставнями, но сквозь доски просачивался бледный свет. Распахнув сначала одну створку, а затем другую, я узнала сразу много нового. Во-первых, я была на третьем этаже. Под окном росла яблоня, и был разбит небольшой парк. В данный момент пустой. Потому что, и это был мой второй вывод, на дворе было раннее утро. Солнце еще не показалось из-за домов, но было вполне себе светло. Ну и в-третьих, несмотря на миленький парк, я все же оставалась в городе. Ларинг, так он, кажется, назывался. Вернувшись в комнату, я осмотрелась. Кроме мебели здесь ничего не было, даже одежды. Зато в углу нашлась узенькая дверца в уборную. Здесь было корыто и подвешенный на цепь чайник с водой, с помощью которого я и умылась. За спиной послушался скрип досок и тяжелые шаги. От испуга мое сердце пропустило удар. Поискав глазами какое-нибудь оружие, я схватил деревянный черпак. Выставив его вперед, осторожно выглянул из уборной. Навстречу мне шагнул Рафаэль. Выглядел он посвежившим, в чистой рубашке, в коричневой, вышитой золотым жилетке в зелёных штанах, заправленных в локированные ботфорты и с узким мечом на поясе. «Рад, что ты проснулась!» Он улыбнулся. Я посмотрела в его зеленые глаза, и внутри все смешалось. Рафаэль был красив, особенно сейчас, а не когда я видела его последний раз во дворе замка, склоченным и неопрятным. Его широкие плечи и статная фигура так и звали к ним прижаться. И все же это был тот же человек, отказавшийся платить за меня выкуп и оставивший на произвол судьбы. Точнее, мерзавца Домиана. Я пустил черпак, но бежать к своему спасителю не торопилась. «Как ты меня нашел?» – хмуро спросила я. Рафаэль качнул головой. «Я тебя не терял». «Ты отдал меня наемнику!» Я потрясла в воздухе черпаком. «И за это прошу прощения». Он чуть склонил голову, продолжая смотреть на меня. Черта, с два ты просишь прощения. Не было на этой довольно физиономии тени раскаяния. Я принес тебе одежду. Он кивнул на кулек на кровати, который я сначала не заметила. Надеюсь, размер подойдет. Его взгляд скользнул по моей фигуре, и только сейчас я осознал, что все еще стою в тонкой сорочке. А этот нахал меня не стесняясь разглядывает. Спасибо. Буркнул я и, положив ковшек на тумбочку, продефилировал кровати. Ну смотри, пока есть возможность. Ты не хочешь выйти? предложил я. Не хочу. В зеленых глазах Рафаэля забегали искорки. Но прежде чем я разразилась возмущенной речью, добавил Подожду за дверью. И все с той же самодовольной ухмылкой покинул комнату. Я опустилась на край кровати. «Да. И как, скажите мне, ко всему этому относиться?» Сначала этот тип решает разорвать помолвку и опозорить всю семью. Потом отказывается платить выкуп. И вдруг, внезапно спасает от безумного алхимика. Да еще и заботу проявляет. «Был бы рыцарь на белом коне. Не поступи как подонок вначале». «Ладно», — сказал я вслух, чтобы прервать бесконечный поток мыслей. Одеться в любом случае надо. В кульке оказалось светло-голубое платье свободного кроя и туфельки на небольшом каблучке. Все было точно по размеру. Как он так сумел определить? Видимо, разглядывал, пока спала. От этой мысли мои щеки вспыхнули и заставив себя снова сосредоточиться, я принялась одеваться. Платье, такое миленькое с виду, таило в себе ловушку. Шнуровка оказалась на спине и самостоятельно, как верти. Я не могла с ней справиться. «Рафаэль!» – позвала я. Дверь в ту же секунду распахнулась, и появившийся на пороге бывший жених склонил голову. «Чего изволите, миледи?» «Помоги со шнуровкой», – попросила я, избегая смотреть на него. «Пожалуйста». Почему-то мне было стыдно, зато Рафаэль от всего явно получал удовольствие. Я повернулась к нему спиной. Он шагнул ближе, и я почувствовал шею его дыхания. Его теплые пальцы скользнули по моей ключице так, с он перебирал струны, и лишь затем остановившись там, где положено. «Дразнишь меня», — решила я. «Но ничего, я не поддамся». «Рафаэль», — позвала я уже мягче. «Спасибо, что спас меня». «Не за что, мышка». Я снова почувствовал его дыхание у себя на шее и мне показалось, что его губы вот-вот коснутся моей кожи. «Пожалуйста, отвези меня домой». В конце концов, это было главное – оказаться дома, а не зависеть от мужчины с сомнительными намерениями. Затянув шнуровку, Рафаэль легко развернул меня к себе. Теперь мы стояли близко, как влюбленная пара. «Боюсь, у меня плохие новости», – проговорил он. «Возможно, ты еще не поняла этого, но твоего дома больше нет». Замок сгорел, барон убит. Все ваше имени скоро уйдет с молотка. Но мои сестры прячутся у тебя, — возразил я. Рафаэль отступил на шаг и отвел взгляд. Они тебе не помогут. Это не тебе решать. Я вскинул подбородок. Отвези меня в свой замок, Алдонса. Рафаэль снова посмотрел на меня. И целую минуту, не меньше, мы играли в гляделки. Я давал понять, что не собираюсь отступать. А он словно взвешивал меня и что-то прикидывал у себя в голове. «Тебе интересно, кто за этим стоит?» Спросил Рафаэль и зашагал по комнате. «Конечно. Тогда давай я предложу тебе сделку». Он развернулся на пятках. «Я выясняю, кто заплатил наемникам. А ты обещаешь сопровождать меня в одном путешествии». Путешествие? Я нахмурилась. «Куда? Зачем?» «Расскажу чуть позже» а для начала предлагаю позавтракать». Я смирила его взглядом. «Ладно, но я ни на что не соглашусь, пока не узнаю все подробности». Рафаэль на это только улыбнулся. Мы вышли в коридор, а затем спустились по лестнице вниз. Я окончательно убедилась в своей догадке, что это была гостиница. Два этажа занимали комнаты с одинаковыми дверями, а внизу был ресторан. Здесь стояли деревянные столы с лавками, В это время суток пустые. За стойкой скучала солидного вида женщина в темно-зеленом платье и белом чепчике. Увидев нас, она встрепенулась и деловито спросила. «Вы останетесь на завтрак?» «Да, Мадлен», — ответил Рафаэль. «Для меня омлет с беконом, а даме...» «Блинчики», — предположила я. «Разумеется», — женщина кивнула и скрылась за дверцей на кухню. Мы сели за стол возле окна. И сквозь мутноватое стекло я посмотрела на сумную улицу. В доме напротив был, похоже, какой-то магазин. Он был закрыт, а под дверью спал бродячий пес, песочного цвета и лопаухий. На мгновение мне показалось, что я такая же, бездомная. И не потому, что замок барона сгорел. Хотя семью мышки мне было жаль. Я сама, похоже, уже никогда не выйду на Менделеевской и не увижу своих коллег в офисе. Не погуляю с друзьями, не позвоню родителям. Я была одна в знакомом мире, где мне предлагалось прожить чужую жизнь. Но что это за жизнь, я тоже не понимала. «Ты любишь цветы», – Вывел меня из задумчивости голос Рафаэля. Я повернула голову и встретила с его зеленоватым взглядом. «Наверное, все женщины любят. Но если ты рассчитываешь подарить мне букет, чтобы я забыла о разрыве помолвки, начала было я». «А ты прям вот так вот хотела за меня замуж?» В его глазах забегали огоньки. Уж я точно не хотела выслушивать, как я позорила весь род. То есть бы было не в любви. Он почти смеялся. Я почувствовала, как меня накрывает волной раздражения. Хотелось накинуться на него с кулаками. Да как он вообще смеет чего-то еще говорить? «У меня такое чувство», — продолжил он, — «что ты мне сейчас испепелишь?» «И этого будет мало», – я вздернул нос. Рафаэль вытянул руку, неожиданно накрыл мою ладонь своей. «Хотел бы я все исправить». Его голос звучал ниже и тише, отчего по спине поползли мурашки. Я смутилась и осторожно вытащила руку. «Ты говорил о сделке. Ты слышала о Рыдлинских островах?» «Нет», – честно сказала я. «На развороте книги, которую я читала в метро» была карта местного мира. Но я клянул на нее один раз только мельком. Хотелось поскорее окунуться в историю. И вот, пожалуйста, оказывается, надо было ознакомиться получше. «И чему тебя только родители учили?» Рафаэль цокнул языком. «Ну, где у давай?» Обиженно проговорил я. Редлинские острова расположены к юго-востоку от Ангидолии. По слухам, там круглый год лето и настоящий рай. Только вот люди живут не самые приветливые. Небось, потому что их пытались завоевать? Высказал я догадку. Пытались, кивнул Рафаэль. Но каждый раз Ангидулия терпела поражение. Поговаривают, что Реддлинские острова защищены магией. Местные жрецы якобы умеют вызывать на море шторм, топящие корабли. А кто-то даже говорит, что видел в небе дракона. Они же вымерли, я хмыкнула. Я тоже думаю, что это выдумки. Он кивнул. Но меня лично интересует один артефакт, который, по слухам, хранится у вождя на главном острове. А я тут при чем? Я все еще не понимала. Мне нужна твоя помощь, чтобы его достать. Я уже собралась бы его возразить, но тут Мадлен принесла нам завтрак. Тончайшие блинчики с клубникой пахли так вкусно, что мне стало не до разговоров. Я отрезал вилкой кусок и отправил его в рот. Ммм, наслаждение. Рафаэль тоже сосредоточился на своем омлете. Ел он быстро и даже как-то не по-аристократически. Во всяком случае в кино дворяне всегда еле двигают руками. И это понятно, ведь блюд перед ними всегда много, да и торопиться некуда. Може, несостоявшийся жених больше походил на обычного голодного мужчину. Это наблюдение показалось мне забавным, и я чуть улыбнулась. Рафаэль заметил, улыбнулся в ответ. Мое сердце как-то подозрительно забилось. Нет уж, влюбляться нам нельзя. Я пустила глаза и сосредоточилась на блинчиках. В конце концов, кто знает, в какие приключения меня затащит этот граф, и когда я в следующий раз нормально поем. Так чем я могу тебе помочь? Спросила-таки я, когда от завтрака остались лишь крошки. Супровождай меня. Зачем? Упрямая ты мышка. Рафаэль усмехнулся. Такая вот сделка. Ты плывешь со мной на остров, а я узнаю имя того, кто заказал убийство твоих родителей. Я промокнул салфеткой уголки уголке рта, это талонца, и глянул на него, сощурившись. Иной бы решил, что ты ему не доверяешь. А я и не доверяю. Явно же дело мутное. Что за артефакт? «Для чего? Как ты его собираешься доставать?» «Уже понятно, что хотел бы купить, так бы и сказал». Рафаэль поднялся из-за стола и вытянул руку. «Мы договорились». Я встала следом и подозрительно покосилась на его широкую ладонь с длинными пальцами. Мне захотелось ее коснуться, но совсем по другим причинам. Я тяжело вздохнула. Уговаривать он меня, похоже, не собирался, и при этом был уверен, что не откажусь. А, собственно, чем еще мне в этой жизни заняться? Так хоть дело будет. А попутно, глядишь, чего нового узнаю. В конце концов, Рафаэль просит меня его сопровождать, а не замуж зовет. Так что чего там? Была не была. Я положила свою ладонь в его. Он жал пальцы, и я ощутила приятное тепло. Почему-то мне хотелось ему верить. Вот что сразу он творит, мужская красота. Эх.